Глава 10 Лиза сглотнула, чувствуя, как её сердце колотится в груди. Она отступила, когда мужская рука, словно хищник, рванула вперёд, возвращая и вбивая в рельефную грудь. «Откуда ты это знаешь? Кто ты вообще такая?» Его голос дрожал от смеси раздражения и недоумения. «Ты причиняешь мне боль!» Вырвалась у неё, когда хватка стала сильнее. Мужчина неосознанно причинял боль. «Ответь мне!» Требовательно прозвучал голос оборотня. «Я не знаю», прошептала Лиза, отчаянно пытаясь вырвать свою руку из его цепких пальцев. «Если не хочешь попасть в руки гризли, ты должна сказать». Голос мужчины звучал низко, почти угрожающе. Лиза вглядывалась в его глаза и решала, как ей поступить. Что он сделает, если узнает? Ведь он подчиняется Олегу». Вдруг, уловив запах, девушка огляделась по сторонам, чувствуя, как холодок пробегает по спине. За ними наблюдали. За деревьями пряталась Катерина. По эмоциям Лиза улавливала нетерпение и страх, поэтому предположила, что девушка хочет переговорить. Мужчина проследил за её взглядом, и на его лице мелькнула едва уловимая усмешка. Будто он понял, что она тоже почувствовала приближение женщины. «Заходи в дом, мне нужно поговорить с гостей». Кивок был едва заметен, но Лиза уже двигалась. Медленно, словно в замедленной съёмке, она прошла через калитку и направилась к дому. Внутри, прислонившись к стене, она закрыла глаза, пытаясь справиться с нахлынувшими чувствами. Всё, что случилось в лаборатории, было настолько ошеломляющим, настолько выбивающим из колеи, что мозг отказывался это принимать. Это было слишком много, слишком странно, слишком невозможно. Как Гризли вычислил это место? И она точно знала оборотни вернуться. Он вернется. За ней. Или нет? Вдруг она ошибается, и он ничего не понял. Нет, ей нужно покинуть территорию охотников. Точно, и чем скорее, тем лучше. Только как? Покачав головой, девушка метнулась к окну, пытаясь уловить хоть звук, но тишина была полной. «Отошли», — прошептала она, подозревая, что они, оборотень и Катя, углубились в лес, чтобы никто чужой не услышал разговор. Лиза прошла к дивану и села, ощущая усталость. Что за мерзкий день? Точнее, утро. И столько всего случилось, что не укладывалось в голове. Обхватив себя за плечи, девушка стала качаться в стороны, когда услышала шаги. В комнату вошел Влад. Его лицо выглядело уставшим и задумчивым. Оттолкнувшись от дверного косяка, он направился к девушке со словами «Тебе небезопасно здесь находиться». Слова не удивили. Девушка не сомневалась в этом и не собиралась спорить. И все же ее интересовало, почему оборотень пришел к такому выводу. Неужели Катя что-то рассказала? «Почему же?» спросила Лиза, ощущая его уверенность. Он что-то решил, и она точно это понимала. «Потому что Олег планирует тебя использовать как наживку для оборотней», — грубо выдал он. «Он верит, что они будут искать тебя. Олег использует не только меня, но и тебя». Приблизившись к дивану, мужчина остановился, всматриваясь в крупкое тело девушки. Он не хотел её пугать, но должен был предупредить, как и сознаться в своих действиях. «Я не могу бросить всех». «Я им нужен, мы уничтожим оборотней!» Стало горько от его слов, ведь он тоже оборотень, как и она. «И что тогда? Планируешь меня здесь закрыть?» «Нет, я увезу тебя. У меня есть друзья в отдалённой деревушке. Они тебя приютят!» Задумчиво протянул мужчина, всматриваясь в окно. Олег знает об этом месте?» Спросила Лиза, не скрывая своей надежды. «Нет, поэтому я и предложил». В груди всё сжалось от радости. «Неужели он пойдёт против воли Олега?» «Когда?» — с волнением спросила девушка, сильнее сжимая плечи. «Сегодня вечером. Нас не пустят. Без меня они не справятся, а значит, выпустят, чтобы я вернулся к ним». «Но когда?» — спросила девушка, пытаясь удержать его взгляд. «Займись делом». «Приготовь что-нибудь в дорогу, или можно взять в столовой». И вот он был деловым, но в нём чувствовалось скрытое напряжение. «Ты уходишь?» Её вопрос был полон тревоги. «Я должен разобраться с некоторыми делами, но вернусь». Влад дал обещание, которое, казалось, сам не до конца контролировал. «А если... если ты не вернёшься?» Голос девушки едва слышно прошептал эти слова. Мужчина застыл на месте, будто поражённый молнией. Его взгляд остановился на лице девушки, и в этот момент, казалось, весь мир вдруг перестал существовать. Затем он сделал резкий шаг, притянул хрупкую девушку к себе и поцеловал. Он вложил в поцелуй всю свою страсть, отчаяние и надежду. Лиза замерла, охваченная страхом, не смея пошевелиться. Когда напор мужчины ослаб, она почувствовала облегчение. Но поцелуй теперь казался не просто неприятным, а отвратительным. Но эмоции девушка держала в себе, не желая всё испортить. Влад отстранился и произнёс. «Я обязательно вернусь за тобой. Жди меня, никому не открывай. А пока поспи». Лиза проводила его взглядом, а затем закрыла глаза. Как только дверь за ним захлопнулась, она подошла и заперла её на щеколду. Не теряя ни минуты, она направилась на кухню. Ей отчаянно хотелось отвлечься от всего и особенно от этого нежеланного поцелуя. Через два часа кухня наполнилась ароматом свежеиспечённых пирожков с мясом. Лиза также поставила тушиться мясо с картофелем. Хоть на какое-то время ей удалось забыться. Стука в дверь привлёк внимание. Внутри у Лизы зажглась надежда, что это Влад, который принесёт хорошие новости. Чем скорее покинуть территорию охотников, тем лучше для них. Лиза поспешила на выход и распахнула дверь. На пороге стояла Катя с пакетом в руках. Девушка очаровательно улыбнулась и мило произнесла. «Меня отправил Влад». Лиза, немного разочарованная, но всё же заинтересованная, пропустила гостью и закрыла дверь за собой, не желая новых гостей. Облизнув губы, она обратилась к Кате. «Что-то случилось?» «Это тебе». Катя подняла пакет, и Лиза заметила, как из него выглядывает банка с розовой жидкостью. «Твой любимый клубничный компот, в благодарность за то, что ты мне помогла. Мне стало лучше!» Лиза почувствовала, как на сердце стало теплее. Она всегда радовалась, когда могла помочь нуждающимся. «Я рада, что тебе стало лучше», — ответила она, улыбаясь при этом. «Да, и ещё я рыбу жарила!» добавила Катя, и в её голосе послышалась гордость. «Рыбу», — произнесла Лиза, осознавая, что отказываться от угощения не получится. Она никогда не могла устоять перед жареной рыбой. Но что-то в этой ситуации смущало её. Может, это было то, что она не ожидала увидеть Катю именно сейчас, когда Влад запретил со всеми общаться, но отправил её. «Не любишь?» — спросила Катя, заметив, как Лиза замялась в лице. «Что ты, люблю!» — быстро ответила она, хотя в глубине души чувствовала лёгкое волнение. «Я просто думала о том, что произошло утром. Ты слышала уже?» Катя приподняла бровь, и Лиза поняла, что она в курсе. «Не переживай, Влад совсем справится!» — уверенно заявила Катя, вдруг о чём-то задумавшись. «Он всегда совсем справляется!» Лиза кивнула, хотя в её сердце закралась неуверенность. Сейчас совсем иная ситуация, и этот поцелуй... Почему он так поступил? Неужели он что-то чувствует к ней своей звериной сущностью?» «Да, я знаю», — произнесла она, стараясь звучать уверенно. «Просто сейчас всё слишком напряжённо и непонятно». Катя, заметив, как Лиза отвела взгляд, решила сменить тему. «Ну, давай лучше поговорим о чём-то приятном. Как тебе мой компот? Я постаралась сделать его особенно вкусным». Лиза улыбнулась, вспоминая невероятный вкус компота. «Действительно, необычный и нежный». «Я уверена, что он отличный», — ответила она, принимая пакет из рук девушки. «И рыба тоже, конечно. Свежую пожарила и принесла. Надеюсь, ты оценишь». С восторгом произнесла Катя впервые так открыто и подружески общаясь с Елизаветой. «Да, спасибо», — ответила Лиза, бросив взгляд на дверь, надеюсь что её собеседница скоро уйдёт». «Влад на собрании? Они там громко кричат. Он видел, что я к тебе шла, так что не переживай». Добавила гостья, как будто пытаясь развеять её сомнения. «Хорошо», — кивнула Лиза, начиная понимать, что зря накручивает тебя. Но вдруг её собеседница застопорилась, а потом, немного смущаясь, произнесла. «Признаться, я много взяла. Хотела с тобой поесть, пообщаться». И Лиза почувствовала неловкость. Она и не думала, что Катя хочет с ней подружиться и провести время вместе. «Хорошо», — сказала она, улыбнувшись женщине. «Пройдём на кухню». Они направились к кухне, и в воздухе повисло ощущение чего-то нового и интересного. Спустя время девушки с удовольствием уплетали рыбу, сидя за прямоугольным столом. Их разговор о приготовлении сладких блюд был более оживлённым, чем ожидалось. Они делились рецептами, обсуждали любимые десерты и смеялись над кулинарными неудачами. Когда они, наконец, доели и выпили компот, который с удовольствием подливала Катя, она вздохнула с облегчением. «Как же это было вкусно!» произнесла она, откидываясь на спинку стула. Элиза с улыбкой на лице весело заметила. «Ты невероятно вкусно готовишь!» «Да, к тому же мне хотелось порадовать тебя!» — ответила Катя, в её голосе прозвучала искренность. «Прости, что я была негостеприимна, а ты так помогла мне. Прости меня за всё». «Бывает», — тихо проговорила Лиза, удивляясь, как быстро они стали ближе. «Я понимаю». В этот момент обе девушки поняли, что между ними зарождается дружба. Они продолжили разговор, смеясь и делясь новыми идеями для кулинарных экспериментов наслаждаясь атмосферой тепла и понимания. Общение продолжалось, пока Лиза громко не зевнула, что взволновала Катерину. «Устала? Тебе нужно отдохнуть. Вот я уйду, и ты непременно закройся». Поспешно начала она, спрыгивая со стула, собираясь покинуть комнату. «Так и сделаю», — согласилась Лиза, поспешив за ней, когда та начала уходить. «Ты прости», — начала была Катя, но Лиза перебила ее. «Всё хорошо, только не беги», — попросила она, стараясь не выглядеть слишком уставшей. «Да ты такая уставшая», — с сожалением заметила Катя. «Тебе непременно нужно полежать, пока Влад не вернётся». «Конечно», — согласилась Лиза, понимая, что ей действительно нужно немного отдохнуть. Она чувствовала, как усталость накапливается, и понимала, что сейчас самое время сделать паузу.